времени 16. Восемь вечера, одевшись в тёмные одежды, уцелевший после погромов, Викентий вышел из дома и обреченно направился к проезжей части. А что ему было делать? Он мечтал лежать на верхней полке в это время и смотреть на планшете киношку, или читать новостную ленту, или просто таращиться в окно без мыслей, заполняющих голову леденящим хламом. Мечтал ощутить всем нутром. Всем телом, душой, головой, освобождение. А фиг вам, побег сорвался снова. Как же не пойти к гриму? Этот удавит за неповиновение. Но что он задумал? Викентий увидел его внедорожник, а так надеялся, что отменится поездка в неизвестность. Залез в салон, пристегнулся и полюбопытствовал. Куда едем? Не закудыкивай, примета плохая. Буркнул Грим, заводя мотор. Викентий понял, не стоит его раздражать, и уставился в окно, дав себе слово не открывать рта и погрузившись в думы о тяжелой своей судьбе. Они проехали город, выехали на трассу и, вдруг, доехав до деревни, повернули. Тут-то Викенти и встрепенулся, нарушив обед молчания. Мы в загородный дом едем. Зачем? Опять вопросы, набочился Грим. «Едем к твоей жене». «К ней. Она в нашем загородном доме? Шутишь?» «Отстань». Викентий разволновался. Вдруг задал себе простой как тапок вопрос. «А с какой целью они едут к ней? «Если честно, встречаться с ней не хотелось. Да и жива ли она? Не ловушка ли там?» «Он то верил, то не верил, что она здравствует. Если жива, почему столько времени молчит? Если мертва...» Почему столько эксцессов с ним случилось? Кто их организовал? У меня впечатление, будто смотрю плохое кино. Не выдержал Вик молчанки. В жизни такого не бывает. Но меня пичкают фантасмагории, похожие на месть. Мелкую бабскую пакость. Пугают, издеваются. А мне уже все равно. Нормальное состояние труса. Только из-за этого плохого кино. Мы с тобой можем загудеть в хорошую колонию строгого режима на много лет. Нет, поддался от него корпусом Викентий, сморщившись, и уперся плечом в дверцу, просто вжался в нее. Сам не хочу, произнес мрачно грим. Выход один. Довести дело до конца. Довести до конца? То есть убить? И в этом будет участвовать он, Викентий? Но эти вопросы не посмел задать гриму. Они застряли в горле сухим комом. Проехали загородный дом. Викентий невольно выдохнул с облегчением. Следом пробила мысль. «Где же еще Ния может быть?» Но молчал, поглядывая на сосредоточенного друга с затаенным страхом, чувствуя, что завязнет с этим крутым парнем окончательно. Наконец внедорожник остановился, съехав с дороги. Грим велел выходить. Спрыгнув на землю, Вик огляделся. Тьма тьмущая. Сообщник, поставив машину на сигнализацию, включил тусклый фонарик и двинул по бездорожью, бросив через плечо. Иди рядом. Я сегодня проверил маршрут. Накана вытащила из внутреннего кармана звонивший мобильник. Это был Алик, все это время следивший за другом Викентия. Они проехали загородной дом домнией. Я с ближним светом, но и с ним приближаться не рискну. «Заметят». «Они собираются сделать налет на дом доктора», сказала Накана. «Значит, думают, что не и там». «А она там?» «Откуда мне знать?» «Но едут они туда». Алек, мы стоим у трассы на стороне деревни, как раз напротив поворота к усадьбам. Если что, подъедем. А ты сейчас оставь машину и беги на своих двоих к особняку врача. Эти два типа не просто так едут, что-то задумали». «Созвонись с Кареном». Он на дереве сидел вместо нас, снимал на видео и пересылал нам. Но уже темно, значит, где-то рядом с усадьбой хирурга». Дмитрий уехал с собакой. Сообщил Карен. «Если не там, ей понадобится помощь. Но учти и горячему парню передай. Только в крайнем случае обнаруживать себя. Ты понял?» «Понял, понял. Стой, стой, Алек, Прослушка с тобой?» «Обижаешь. Глушителей у них сейчас не будет». Можно спокойно послушать базар. И самое главное, не сделай ошибок. Не забудь поставить маячок на машину приятеля Вика. Хотя бы знать будем, где находятся два заговорщика». Не расслабляясь, Накана позвонила и пока ждала ответа. С заднего сиденья подала голос Милана. «Что эти двое собираются сделать?» «Минуту», — подняла руку Накана, дав понять, что занята. «Рудаков, они едут к доктору. А куда еще?» «Только туда. Полагаю, ищут неё. Она же свидетель. Да, Карен там. Алик идет туда. Хозяина нет. Он уехал. Кто еще был с ним? Неизвестно. Дмитрий выехал из гаража, а гараж встроен в дом. Сколько села в тачку, Карен не видел. Окна тонированные. Было уже темно. Дмитрий позвал пса, который лежал во дворе. Открыл ему дверцу. Номер телефона есть, но не стоит звонить ему сейчас» чтобы не спугнуть сына доктора. Все, Рудаков, кончай базар. Клятву? Какую? Ладно, клянусь звонить тебе. Да здесь она, с нами в машине. Какой умный! Попробовал бы сам не взять эту упрямую даму. Не дам ей трубку. Пока. Вот достал. Положив смартфон на липочку сверху приборов, она повернулась назад и спросила Милану. Что вы спрашивали? Мне уже ясно отозвалась хмурая Милана. «Мия им нужна, чтобы убить ее. А давайте поедем к даче доктора. Все-таки нас больше». «Милана Георгиевна, будьте добры, повременитесь с советами». «То есть мне заткнуться?» «Вы правильно поняли», дала обезоруживающий ответ на Кана. И только Леха спал на пассажирском сиденье, сладко посапывая, а может, притворялся, будто спит. Не прошло и десяти минут, раздался звонок. Это снова был Алик, но теперь он говорил шепотом. «Рита, кажется, в доме никого нет». «Точно? Ты где?» «Под забором сижу. Карен рядом». «А как ты понял, что никого нет в доме?» «Свет в окнах не горит, а эти двое замок взламывают. Как войдут, подойду ближе и послушаю». «Умоляю, будь осторожен. Хорошо?» Злоумышленники вошли в дом очень осторожно. Хотя по всем признакам там никого нет. Алик поправил наушники, чтобы случайно не выпали, повесил сумку через плечо и подполз ближе к ограде, ворча шепотом. Давно пора современные аппараты приобрести, а не подбираться на опасное расстояние к бандитам. Карен, ты заснял их? Второй раз спрашиваешь, заснял. И когда ворота ломали, и сейчас. Алик дал команду рукой, и оба наблюдателя, согнувшись в три погибели, Рванули рысью к дому, притаились у стены рядом с большим кустом, за которым их не заметят, если Вик и его друг внезапно выйдут из дома. Алик настроил прослушку и сказал Карену. «Запиши на всякий случай на телефон, эта зараза иногда сбоит». Карен подсел ближе и подставил смартфон к аппарату. «Тихо!» – сказал друг Викентия в доме. «Зови ее». «Кого?» – задал дурацкий вопрос Викентий. «Жену! Ну, зови! Ния! Ния, ты здесь? Давай громче! Ния, это я, Викентий! Давай поговорим!» Тишина с минуту. «Не видишь? Нет ее здесь! Нет! Никого нет в доме! Даже собаки, который ты пугал меня!» «Я проверю! И ты везде посмотри на первом этаже!» Шаги удаляющиеся. Пауза очень длинная. Вероятно, оба рыскали по дому в поисках Нии. Снова шаги, но теперь приближающиеся. Похоже, здесь никого. Как же я так ошибся? Эй! — заорал Грим. Выходи, я подожгу дом, и ты сгоришь, дура. Не тупи, дом пуст, — угрюмо сказал Викентий. Я и в подвал заглянул, шкафы открывал. Пустая трата времени. Адрес, что дала твоя Камасутра, с тобой? Да, пауза. Вот. Нашел, Держи. Выходит, я ошибся первый раз в жизни. Твоя девка тебя не обманула. А ведь она заманивала тебя. Так, едем по этому адресу. Но там же она не одна. С ней люди живут. Проверим. Если пара человек поджидает тебя, справимся. Нас ведь тоже двое. Поехали. Тянуть не имеет смысла. Двум следопытам пришлось притаиться, так как злоумышленники вышли из дома не потрудившись хотя бы прикрыть дверь чужого дома. Оставили их на нараспашку. Едва перестали слышаться голоса. Алик позвонил на Накана. «Поняла. Мы за ними поедем, а вы ловите нас по геолокации». Накана завела мотор, толкнула Леху. «Просыпайся». «Я не сплю», — зашевелился тот. «Мы переезжаем?» «Да. Когда Викс с сообщником проедут, двинем за ними. Они скоро будут». «Милана, вы там живы?» «А что? Разве кому-то хочется, чтобы я умерла?» Отозвалась Та с заднего сиденья. По тональности ясно, она не в настроении, мягко говоря. «Не сердитесь, я ведь за работой», — бросила через плечо Накана. «Успокойся, я не сержусь. Просто меня обида гложет, когда думаю о сестре, которая не позвонила мне. Почему?» «Если все так, как мы думаем, то вашу сестру обязательно отобьем». Тогда и спросите у нее. А сейчас всем замереть. Ждем нашу парочку. Кажется, сегодняшняя ночь обещает стать веселой, внес свою лепту в диалог Леха. Мила, дай мне кофейку испить, а то усну и пропущу события. Милана налила ему кофе из термоса и передала со словами: Не вижу ничего веселого. Кент сволочь, а его дружбан опасный тип. Я не ясновидящая» но, полагаю, именно он принимал участие в нападении на нее. «То есть пытался убить ее?» — уточнил Леха. «Логично», — согласилась с ней Накана. «Отсюда шифрование, осторожность и шушукунье с кентом. А мы все равно умнее. Так, ребята, тишина в студии. Я звоню цыганскому барону, а вы следите за дорогой. Не пропустите нашу парочку». «Давай-ка, я за руль сяду», — предложил Леха, выходя из машины. Открыв дверцу со стороны водителя, он буквально приказал. «Рита, выметайся. Все же я мужчина и умею рисковать». Накана хотела сказать что-то дерзкое, но из ее трубки раздались длинные кутки. В любую секунду Иван мог взять трубку. И да, он ответил, ей пришлось выйти. Сейчас важнее переговоры. «Рудаков, в загородном доме врача пусто. Наша парочка взломала замки. Они искали в доме Нию». «Точно?» Точнее, не бывает. Выходит, они вычислили, что Ния жива и кто спас ее от смерти. Конечно, только врач способен оказать профессиональную помощь тяжело раненному человеку. А Карелов – старший хирург, причем выдающийся. Дачу его у пруда. Тут и вычислять нечего. А почему они решили, что она именно там? Не знаю. Алекс сообщил, они знают, где находится Ния. У них есть адрес, и сейчас оба едут туда. А мы не знаем. Альке удалось поставить маячок над джип сообщника. Можешь проследить за ними. И последнее. Мы пришли к единогласному мнению, что ищут ее эти двое, чтобы убить. Наверняка, согласился Иван. Кстати, Вик оставил свет в квартире во всех окнах. Видимо, таким образом лепил себе алиби. Дебил. Что ты решила? Мы поедем за ними, а ты пробей недвижимость хирурга Карелова. Сообщи нам, чтобы сориентироваться по дороге и не попасть в их поле зрения. Думаешь, я не догадался? Давно пробил. Как только узнал, что у пруда живет хирург, на всякий случай пробил. Я из этих, как бы чего ни вышло. У него еще один дом есть в исторической части города, а у сына квартира. Хм, зачем людям столько домов? На природу тянет, шашлыки там вкуснее, воздух слаще. Так, раз наша парочка решила, что Нии живёт у доктора, думаю, туда они и завалят. Ночь им в помощь. Это время негодяев. Запомни, Накана, никакой лишней движухи и самодеятельности. Мы будем на месте и посмотрим, что станут делать наш муж и его дружбан. Подожди, кто это мы? Я взял в помощники наших ребят. И скажи меледи, чтобы не высовывалось. Это приказ, а то как бы чего не вышло. До встречи. Накана обошла автомобиль спереди, заняла место Лехи и вовремя. Сначала напротив свет фар осветил проезжую часть, потом и знакомый внедорожник вынырнул, повернул в сторону города и взял скорость с нуля на полупустой трассе. Леха посчитал до пяти и рванул догонять, а когда въехали в город, он преследовал джип по параллельным улицам, где это было возможно. Историческая часть города необыкновенная. Здесь ничто не напоминает о современном мире, разве что автомобили, разъезжающие днем. В этом районе как будто попадаешь в XIX век, а ночью так и вовсе случайного прохожего окружает мистическая атмосфера, навевающая сказания о вампирах и оборотнях. Впрочем, два оборотня стояли в раздумьях перед оградой на абсолютно пустой улице с тусклыми фонарями под старину. Викентий Озираясь по сторонам, воспринимал окружение в ночном покое плохими знаками, угнетающими его. Даже влажный воздух чудился ему враждебным. В отличие от сообщника, грим существовал в реализме. Он притормозил укованные ограды и присматривался не только к особняку напротив. Головой вертел и по сторонам, оценивая степень опасности. Квартал, конечно, уникальный. Особняки находятся в центре площадок, Стало быть, на расстоянии друг от друга, а вокруг домов мини-парки с газонами. Помимо этого, квартал просто утопал в зелени. Кустарники и деревья на каждом шагу. Некоторые достигли огромных размеров. Это неплохая ширма от чужих глаз и глушитель звуков. Однако тишина. «В окнах темно», — заговорил Вик. «Похоже, и этот дом пустой, а?» Ему до жути не хотелось делать налет на чужую собственность. Но труду последней клеточки сопротивлялась. Кстати, Грим уловил трусливые нотки в словах друга. Взглянув на Викентия, он отметил, что и рожица у пацана неважнецкая. важнецкая. Прямо написано на ней «Ой, боюсь, боюсь, боюсь». Прибегать к запугиванию не очень продуктивный метод. Он попробовал убедить. «Если мы не доделаем до конца начатое, то позавидуем бомжам. Скажу прямо, я предпочту ночевать на улице, чем на нарах». «Говоришь, твоя жена там?» «Так написано в записке Ксюши. Ты же видел?» «Запомни, Ния не должна выйти оттуда. На наше счастье она не объявилась. О ней никто не знает. Пропала и пропала. Вик, для нас дороги назад нет». «Я понимаю. Кажется, сдался тот. А вдруг она там не одна? Раз Ния прячется, значит, все, кто живет в этом доме». Не заинтересованы, чтобы о ней еще кто-то узнал. Почему? Не знаю. Думаю, боятся тех, кто пытался убить ее. Разумно. Она занимается бизнесом. А дело это грязное, всем известно. Акулы денег жрут друг друга. Короче, нагрянут сюда. Мог кто угодно из ее недоброжелателей. А для нас это самый удобный момент. Ну, а кто там еще? Максимум двое. Дед-хирург и его сын, у которого семьи нет. Я узнавал о них до того, как ехать сегодня. Главное — знать фамилию и чем занимается. Остальное — дело техники. Не дрейфь. Сделаем дело и сразу рванем отсюда. У меня нет денег на побег. У меня есть. Идем. Ага, есть. А потом друг пришьет его где-нибудь в тихом месте, как свидетеля. Не пойти Викентий не рискнет. Грим пришьет его прямо здесь. Но и поехать с ним после налета. Если чёрт поможет им, тоже не выход. Машину оставили в самом тёмном закоулке, а такие существуют в исторических кварталах, и подкрались к ограде интересующего дома. Ограждение секционное, с украшательствами. Ограда крепкая. По завитушкам грим лихорадочно вскарабкался и оседлал плоскую часть верхушки. Собственно, он спортсмен. А пятиборье не шахматы. Физической подготовки ему до глубокой старости хватит. Если доживёт, конечно. «Быстро за мной!» Процедил грим зло. «Может, там никого нет?» Подействовало. Викентий неуклюже карабкался не потому, что не умел, а надеялся на чудо. Вдруг что-то случится, и поступит команда отмены. В его затылке зудело. «Глупо туда идти. Ты дурак. Еще не поздно убежать». «Кстати, от грима не убежишь. Показатели в беге у него всегда были лучше». Под козырьком у входной двери... Грим перебирал и пересматривал крючки на стержнях, наклонялся к замочной скважине, что-то там рассматривал, нашел и вставил стержень. «Отмычки», — догадался Викентий. А в дачном доме просто варварски выломал замок, причем почти бесшумно. Теперь хозяину предстоит менять дверь. На воротах тоже был простенький навесной замок. Перекусил цепочку. Похоже, все эти манипуляции он проделывал не однажды. И вдруг... Когда Грим дернул дверь одновременно ковыряя замок отмычкой, она открылась. Замок не щелкнул, а дверь открылась, Озадачился он. Не заперта? Даже за высокими заборами двери закрывают на ночь. Тут-то и охватила паника Викентия. Он схватил Грима за грудки, заговорил страстно и как только мог убедительно: «Прошу тебя, давай уйдем. Здесь не чисто, Грим, сам видишь». Дверь открылась без усилий. Значит, ее оставили открытой. Для кого? Для нас. Это ловушка. Ты же сам говорил, ловушка. Мы войдем, а там куча народов в камуфляже. Убираемся, Грим. Остынь, болезный. Брезгливо сказал тот и сбросил его руки. Если бы камуфляжники были здесь, нас упаковали бы, когда мы на ограду лезли. Иди вперед и не скули. Грим грубо втолкнул его внутрь. Темно, но глаза быстро привыкли к недостатку света, ведь и на улице темно. Тем более впереди светился слабый ночник красноватого оттенка. Вик снова почувствовал на спине ладонь Грима, которая его подтолкнула вперед. Непроизвольно он сделал несколько быстрых шагов и вошел в гостиную. Мимоходом оценил стиль старины. А может, мебель действительно старинная, но здесь, к счастью, пусто. И неожиданно. «Вик!» — услышал знакомый голос за спиной. Он резко обернулся и опешил. Несмотря на скудное освещение, узнал без напряга. «Ксюша!» — она сидела в кресле у стены рядом со входом. Странно, ни на диване, которых здесь два, ни в одном из четырех кресел на середине гостиной вокруг столика, а у входа-выхода словно поджидала его. Внимание Вика привлек еще один объект. В глубине темного дверного проёма, в просторной прихожей, он рассмотрел настороженную рожу грима. Только лицо. Оно словно зависло в воздухе, оторванное от тела. Впечатлило видение до мурашек по телу. На миг Викенти воспринял его фантомом, пока не понял фокуса. Темная прихожая и грим в черной одежде слились, вот и почудилось, будто живая голова висит в пространстве без тела. Но так жутко. Это плохой знак. Отойдя от первого впечатления, он подумал грешным делом. Вот бы так и случилось. Кто б ему башку оторвал? Видеть его не могу. Внезапно Викентий понял, как сильно ненавидят единственного друга, укравшего у него нечто важное на ментальном уровне. И случилось это не четыре месяца назад, гораздо раньше, когда Грим вернулся в город, а Викентий узнал его тайну. Тем временем Ксюша протянула к углу руку. По звуку щелкнул выключатель. Загорелась настенная бра. Стало чуть больше света, но не яркого и локального. Не дождавшись от благодетеля, ни бе ни ме девушка улыбнулась и спросила. «Как ты вошел?» Викенти слегка завис, услышав нелепый вопрос. Она ведь ждала кого-то, возможно, именно его. И место выбрала, чтобы вошедший не сразу заметил ее. «Дверь была открыта», — вымолвил Викенти с трудом. Почему он так разволновался? Все же не ожидал в такой поздний час Увидеть здесь Ксюшу Момент внезапности деморализует Вот уже и остатки решительности испарились Паника заполнила душу Дрожь в коленях появилась Он воровато оглядел пространство Ему мерещились люди-невидимки Он хотел удостовериться, что их нет Я, наверное, забыла запереть дом Предположила Ксюша Выходила воздухом подышать и забыла. «Вик, ты кого-то ищешь?» «Жену. Разве не ты сообщила, что она здесь?» «Думаю, не вышла, иначе стояла бы перед тобой». «Вышла?» — не поверил Викентий. «В двенадцатом часу? Интересно, куда ее понесло?» «На небеса. Ты же убил ее». Вик не оценил шуточку, а вмиг осатанил от выкрутасов Ксюши и заметался по дому в поисках Нии. Чувствовал, что она где-то рядом. Он побежал влево, попал в библиотеку. Искать выключатель не стал, обошелся фонариком в телефоне. Здесь ее не было. Он побежал вправо. Там коридор, кухня, ванная комната. Вернувшись в гостиную, заметил еще одну дверь. За ней тоже коридор. Две небольшие комнаты, видимо, для гостей. «Чего ты мечешься, как раненый во все места и особенно в голову?» Спросила Ксюша насмешливо, когда Вик приплелся в гостиную. «Хочу понять, что за игры вы здесь затеяли?» Ответил он угрюмо и помчался наверх. «Ты вообще-то в чужом доме?» Крикнула ему вдогонку она, но это бесполезно. Ксюша проворчала. Ведет себя, как захватчик». Наверху небольшой холл и четыре комнаты. В них никого. Викентий вернулся и стал на прежнее место с вопросом. «Почему ты здесь?» «Меня похитили и привезли сюда. Я заложница». «Похитили?» — ухмыльнулся он. «Кому ты нужна?» «Твоей жене. Ты убил ее, потому что она узнала она с тобой и выгнала тебя. Теперь ее дух требует отомщения». «Дура!» — процедил он. «Я не убивал нее. Что за бред?» Разгневанный Викентий вознамерился наорать на мерзавку. Она же явно разыгрывает чей-то бездарный сценарий. Наорать и тем самым напугать ее. Загнать в тесный саркофаг страха, в каком находился сам несколько месяцев. Напугать, чтобы сиротка тряслась за свою никчемную жизнь. Он уже набрал полную грудь воздуха. Но в глубине черного проема взметнулась белая, как лицо грима ладонь. И Викентий застыл на месте, ибо жуткое зрелище предстало глазам. Голова висит и ладонь, как будто отрезанная от тела, а самого тела-то и нет. Фантасмагория в реале. Викенти ущипнул себя. Так решил удостовериться, что все происходящее не сон. С трудом дошло до измученного метаниями мозга. Грим подал знак, чтобы Вик держал себя в руках. «Ну, заказал. Какая разница?» Тем временем щебетала Ксюша. «Ты представлялся мне крутым». На самом деле крутая твоя жена, а ты ничто, такая же содержанка, как и я. Нет, хуже. Я тебя не обманывала. Мы с тобой были в отношениях купи-продай, а ты жену бессовестно обманывал». «Ха-ха!» — окончательно пришел в себя Викентий. «А не ты ли подружка?» — надоумила меня жениться на ней? «Не ты убеждала, рассказывая, какие преимущества я получу после женитьбы?» «И да, я получил. Все получил». И тебя содержал на бабке жены. «Так какого хрена ты, продажная тварь, заговорила про обман и все такое?» Ксюша нисколько не оскорбилась. «Мало ли что болтала девчонка. Мне вообще тогда мир казался другим. Но твои-то мозги где были? Нет, ты обманывал жену. Ты, а не я. Она мне никто. Я бы тоже на ее месте дала тебе пинка под зад. Она поступила справедливо по отношению к себе». «Зачем я неверный и подлый лгун?» «Не пойму тебя. Проштрафился? Виноват. Так уйди красиво». «Но тебе не хотелось спуститься вниз. Ты нашел выход — убить жену и получить наследство». «Говорят, риск — благородное дело. Но твой риск оказался очередной глупостью». «Заткнись», — рявкнул он. «Тоже мне, моралистка». «Могу и замолчать. А что это изменит?» — пожала плечиками Ксюша. Она нисколько не боялась его, хотя Викентий ходил перед ней взад-вперёд со свирепым видом. «И разве я не права?» «Ну, и где моя жена? Где?» «Ты же не предупреждал, в какой час и день явишься, а она, думаю, уже летит сюда из астрала. Скажи по секрету, зачем ты пришел? Добить ее? «Я сказал, заткнись». «Значит, добить». У Викентия сдавали нервы. Нестерпимо тянула рвать на части эту дрянь посмевшую уличать и обвинять его, разговарившуюся дерзко, презрительно, оскорбляя того, кто кормил ее. Сдержался лишь потому, что припомнил аргумент. «Ты сама меня провоцировала. СМС-ки кто слал? И вдруг спрашиваешь, зачем я пришел?» «Я полагала, твое серое вещество подскажет другой прием». «Не смей со мной так разговаривать». «Хм, тебя, Вик, подводит мания величия на пустом месте». Жалко, что я поздно это поняла. Впрочем, я получила все, что мне на тот период было нужно. Я всегда знал, что ты маленькая гадючка, но мне было удобно с тобой. Ха, скажи, адвоката Ноткина кто замочил, ты? Или нанял того же парня, что нею ножом проткнул? Викентий похолодел, у него задергались губы, он перестал ходить, сжал кулаки, его захлестнула знакомая волна бешенства. С этой волной он справлялся с трудом. И в миг, когда непреодолимое желание отдубасить мерзавку до смерти, возобладало над разумом, когда он сделал несколько решительных шагов к Ксюше, сверху раздался голос любимой жены. Конечно, он. Сам, а не нанимал посторонних. Там, на дне души, в самом темном месте этого дна, он лелеял крошечную надежду, что мистификация создана некими людьми узнавшими тайну убийства жены. Цель – довести его до реактивного психоза, чтобы отправить в психушку, потом взять над ним опекунство и получить доступ к наследству. Викентий подозревал и грима, и случайных людей. Неужели ошибся? Живая и, судя по внешним показателям, здоровая Ния стояла на площадке второго уровня, глядя вниз на него. В ее взгляде было столько унизительного превосходства, что мелькнула мысль и обожгла огнем. А если Грим сговорился с женой, если убийство было инсценировано? Кстати, чего он ждет? Почему не стреляет в нее, а заодно и в бывшую пассию? Викентий случайно заметил пистолет у Грима за поясом. Так почему? Потому что у них сговор. Плохо выглядишь, не взялась рукой за перила и стала неторопливо спускаться по лестнице. «Чего смотришь? Не узнаешь? Странно. Раньше ты видел меня за три километра и радостно махал руками». «Ты! Ты! Ты!» — заела Викентия. Он взглянул на Ксюшу, указывая пальцем на жену. Наконец выпалил. «Где она пряталась? Я наверху смотрел». «В этом доме есть потайные места», — пояснила Ния. «Ты шокирован?» «Признаюсь, я хотела преподнести тебе сюрприз в последний день перехода от «без вести до «признанно умершей», чтобы посмотреть на твою реакцию, когда рушатся ожидания. Но обстоятельства заставили меня ожить раньше. Как-то все не так, не так, как он представлял себе. От того у него подступил ком к горлу. Нет, не слезы раскаяния накатили и перекрыли дыхание, а смесь страха с протестом душили». Самый удобный момент настал, чтобы разом покончить с проблемой и убраться. Но Грим не выходил к ним. «Понимаю, как тяжело тебе видеть меня. Ты ведь знаешь, что прощения тебе не будет». «Ты не права», — нервно воскликнул блудливый муж. Но дальше взял высокомерный тон, доказывающий, будто он выше подозрений и обвинений, которые можно объединить словом «сплетни». «Обвинять меня — это твои фантазии». Знаешь, сколько завистников вокруг тебя и меня. Меркантильные людишки создают условия, чтобы посмотреть, как будут барахтаться их жертвы. аха ха закатилась Ксюша на стуле. Вот и лживая морда. Вик держит нас за двух дур. Ну, я-то ему подыгрывала. За что он и платил мне. А ты не я. Тебя как угораздило выбрать из кучи мужиков самого гадкого типа с искривленным сознанием? Даже я когда он предложил жить в твоей квартире, а после вступления в наследство обещал жениться на мне. Пришла в ужас от отвращения. И твои миллионы не вдохновили. У него же только вывеска приличная, а внутри даже не подонок, а полное ничтожество, мелкое и пакостное. Ты же умная, должна была раскусить его. Он ведь фальшивый насквозь, к тому же тупой. Все вокруг раскусили, кроме меня призналась Ния. «Эй, вы!» — вскипел Викентий. «Полегче, полегче! Сами-то что из себя представляете? Одна проститутка, вторая родилась в золотых пеленках и папину корону перетащила на свою голову. Вся ее заслуга!» Глядя на женщин из-под лобья, он переводил взгляд с жены на Ксюшу, а в полутьме виднелись только его бегающие белки. Желтоватые пятна от светильника на коже спереди и красноватый контур от ночника сзади. Он, войдя сюда, поначалу сжался от страха под воздействием угнетающей атмосферы дома. Теперь, задетый заживо и подсвеченный, сам стал похож на вышедшего из ада. «Вы обе заплатите!» — процедил он. «Наконец я вижу тебя таким, каков ты есть», — сказала Ния, идя к Ксении. Я уже заплатила за свою глупость и нежелание видеть в тебе то, чего ты стоишь». «Мне плевать, что ты там видишь», — огрызнулся Викентий. «А что еще он мог? Только осуществить то, ради чего сюда ехал Грим, А теперь жаждет и он. Чтобы прекратить пытку под названием «Совесть», Викентий заорал во весь голос, словно друг находился далеко. Грим, «Не ори», — вошел наконец-то в гостиную сообщник. «Девы!» «Предупреждаю. Без резких движений. Я нервный. Моя рука раньше меня понимает. Что надо делать?» «У него пистолет», — шепнула перепуганная Ксюша. «Одно дело с Викентием переругиваться, полагая, что у того духа не хватит заморать ручонки очередным преступлением. Другое — видеть перед собой того, кто способен это сделать, не ставя перед собой проблему выбора». Ни без подсказки, Ксении» интуитивно угадала и опустила глаза на руку, в которой он держал пистолет. Она узнала его, когда он только входил в гостиную, узнала по одному силуэту, потом увидела лицо, подсвеченное, как у Викентия, и обомлела. Конечно, страшно встретиться со своим убийцей второй раз и понимать, что пришел он не прощения просить, и что второго воскрешения не будет. Вот так ирония судьбы. Ждала Викентия, а он пришел не один. Какие еще подтверждения нужны, что инициатор майского покушения муж? «Чего стоишь? Действуй!» — проговорил осмелевший Викентий, почти не раскрывая рта. Но у Грима был собственный план. «Зачем пачкать гостиную? Мы дружно выйдем отсюда и прогуляемся. Девушки на выход». Ния и Ксюша не сдвинулись с места. «Хотите остаться здесь? Что ж, могу пойти вам навстречу». Ладно. Мы идем, сказала Ния. Наиболее бездарно потраченное время сидеть и ждать, уставившись в одну точку. В конкретном случае, в лобовое окно. Никого на улице. Уныла картинка перед глазами. Впрочем, ночью нормальные люди спят. Лобовое стекло покрыли мелкие капли. Леха вздохнул. Кажется, дождь начинается. Пардон, начался. Ния! Воскликнула Милана и схватилась за ручку дверцы. Сидеть! осадила ее на Кана. Мне сто раз повторять. Сообразительно Леха тут же заблокировал авто, а Милана и не думала подчиняться. Она дергала дверцу, шипя от беспомощности. Откройте, там не я, Викенти и этот. Куда они идут? Надо, не надо! рявкнула негромко Накана, повернувшись к ней. Сидите смирно и не мешайте. «У приятеля кента пистолет. Он пристрелит вас, как только увидит. Да и нам достанется». «Что? Какой пистолет? Где? Я не вижу». Милана подалась корпусом вперед, всматриваясь вдаль. Машина стояла носом к группе из четырех человек, вышедших из ворот. Разумеется, находились они на расстоянии. Четверка кучкой двинула неторопливо, как на похоронах, в сторону от машины Накана и ее спутников. Нетерпеливая Милана потребовала. Поехали за ними. «Ой, а это кто?» «Действительно кто?» Озадачилась и Накана, позвонив Рудакову. Из тех же ворот выскочили двое мужчин. Прижались к ограде, глядя в сторону похоронной процессии. Затем оба последовали за четверкой вдоль ограждений, слившись с тенями от крон деревьев. «Черт бы побрал этих двоих!» — рассердилась Накана. «Откуда взялись?» Из дома Вестима!» — хмыкнул Леха. И что нам теперь делать? Что там у вас? Нетерпеливо спросил Рудаков из трубки. Короче, инока она зачистила. Вик и сообщник с пистолетом вывели нию и девушку. Ведут их куда-то, не торопятся. А из дома доктора вышли еще два мужика. Крадутся за четверкой, как последние бандиты. И на секунду отвлеклась. Леха, двигай на минималке и без фар! «Не понял, Накана, эти двое что, были в доме?» Обработав за эту секунду информацию, осведомился Рудаков. «Выходит так», — ответила она. «По их поведению эти ребята остались незамеченными парочкой злоумышленников». «Два мужика и не смогли отбить женщин?» «У противной стороны пушка. Против нее лом не попрет». «Дом доктора. Один из них случайно не сын?» «Плохое освещение. Я не узнала». Но не исключаю. Иван, ты далеко? Боюсь, тут некий замысел. Нам пока непонятный. Не бойся, у меня все под контролем. Четверку не упущу. Рудаков, эти ребята бегут к машине. А нашу четверку не вижу. Так, мы едем за ними. Лёшка, трогай. Дождь пошел, Видимость совсем ухудшилась. Вижу знакомый джип, сказал Рудаков. Но дождь и правда не в тему. Хотя как знать? «Нет, дождь нам в помощь, именно из-за плохой видимости». Переговоры на время прекратились. Группа Накана выехала на освещенную улицу и поехала за второй машиной. В ней находились двое из особняка. Милана смотрела в окно, по которому катились ручейки, на отражение огней на мокром асфальте, на свет фар и мелькающие автомобили. Впрочем, глаза видели одно, а мысли крутились в другом направлении. Она произнесла, «Никому не обращаясь!» «Я, кажется, узнала одного из двух парней!» «Да?» — повернулась к ней Накана. «И кто это?» «Не скажу!» Обидчиво поджала губы та. «Я могу ошибаться!» Накана беззвучно посмеялась над детскими обидами, развернулась лицом к лобовому окну и переключилась на автомобиль впереди.